Председатель ставки от сплетен держался подальше. Я тоже не всегда бываю доволен своим начальством, но приходится терпеть, как терпят нас и наши подчиненные в самый разгар сражения Прорволос, Гордов обычно молчаливый, В условиях боя вдруг обрел небывалое красноречие, дополняя его в приказах по телефону виртуозными оборотами. Мацелевский долго терпел, но решил вмешаться. "Прекратите", гневно вспылил он. "Так разговаривать с людьми можно только в том случае, если вы уверены, что ваш оппонент способен ответить вам такими же матыгами. Не забывайте, что вы разговариваете со своими подчинёнными". Сама вначало сражение было видно, что возможен лишь частичный успех, но никак не решающий. Накануне вылете из Москвы Василевский глянул в сводку разведки. Шестая армия Паулюса имела 18 дивизий, насчитывая 270 тысяч солдат. Она громыхала из семи с половиной тысяч орудий минометов и огнеметов. Ее таранную мощь составляли 750 танков, а с небес она была прикрыта воздушным флотом Рихтгоффена. И вся эта масса людей и техники, скопившаяся в большой излучине Дона, теперь рвалась из этой излучины на простор, как хищник из клетки. Василевский сказал, что главное задержать врага чтобы затрещали все сроки гитлеровских планов. Задно спросил Гордеев, сколько человек в дивизиях Паулюса? Гордов пояснил: в пехотных до 12 тысяч, а в танковых еще больше. При этом Гордов заметил, что на его фронте, прикрывающем Сталинград, есть такие дивизии, где едва наберется 300 штыков. На бумаге все выглядит гладко. дивизия на дивизию, баш на баш. Но 300 наших бойцов не могут переломить мощь полнокровной немецкой дивизии. Это же факт. Факт, и весьма печальный, согласился Василевский. «Потому», — подхватил Гордов: нам и нельзя вести себя так, будто мы уже находимся на подступах к Берлину. Александр Михайлович понял, на что намекает Гордов. Мол, чего ты, дурак, эту битву затеял? Сидел бы ты тихо, пока не закончим эту войну, жестко ответил он Гордову. На дивизии полного штата надеяться не стоит. Но мы находимся на подступах к Сталинграду, и, может быть, именно отсюда, от этого Калача на Дону, и начинается наш путь к Берлину. Вечером, вернувшись в Калач и долго лавируя на своей МК в кривых переулках среди садов и заборов, Василевский слышал, как чей-то женский голос звал его адъютанта. "Не как тебя? Что уже познакомился?" Адъютант вернулся в машину, рассказывая со смехом. "Да это орёт. Согласно комнату сдать. Говорит, что теперь полы просохли, а мужиков в хозяйстве не осталось, вдова" Василевский долго и мрачно молчал, потом сказал шоферу: "Поехали, Саша. Вдова. Как много у нас вдов". Кривыми улицами Калача утром катился танковый батальон к переправам. Снаружи все оббивало речным донским ветерком, а из раскрытых люков машин било жаром, как из банной парилки Ревеи покрикивали: "Забор не тронь, мужиков в хозяйстве не стало, одни бабы. Теперь правее бери, прямо". От железной дорожной насыпи отходил переулок с громким названием Революционный. А возле убогой халупа без крылечка стоял однорукий мужик, в измятой рубахе, босой и небритой Эй, братцы, кричал. Я ж ваш, или забыли? Это был местный житель, майор Павел Бутников, израненный в боях под Барвинково и демобилизованный по как полностью негодный. Его узнали, танки остановились. Бутников подошел, хромая, гладил шершавую броню и плакал. Вот инвалидом стал. Вернулся в Калач. Вон да мишка-то мой. А тут и вы. Опять Фриц нажимает. Братцы, куда же мне теперь деваться? Жить не хочется. Чует сердце, что долго вас не увижу. Так возьмите меня с собой. Все равно пропадать. Так уж лучше с музыкой, а? Мы через Дон не выдерживали груза танков, рушились. Издалека далека нависало багровое тучи пылища. Жарко и тревожно сгорали на корню хлеба. И шли опять немецкие танцеры. Между танками и бронетранспортерами энергично двигалась перебежками между стогами вражеская пехота. Она была вроде эластичных ребер корсета, которым, Павлус, казалось, душил нашу оборону. Шиков под пулями спрыгнул в окоп. Умеет воевать, сволочи, но бить-то их все таки можно. Василий Иванович еще не ведал своей легендарной судьбы, а судьба обламывала его жестоко. Немало наших людей в этих боях под калачом попало в окружение, из которого потом выходили кто тишком по ночам. А кто шел на ура средь белого дня, прорываясь?» Но появились и пленные со стороны противника. Чайков находил время, чтобы присутствовать при допросе пленных, и они зачастую удивляли его своей откровенностью. «Я парикмахер из Я,рикмахерскийльно, сказал один из них: "Не скрою, что на фронт пошел добровольно. Что вам худого сделала Россия и русские?" Ничего, просто мне захотелось иметь ЭК. Его не поняли. Пленный объяснил, что ЭК так в вермахте сокращенно называют железный крест, Айзерна-Кройц. У меня, не скрывал пленный, заведение в Кёльне лишь на одно кресло, а имей я на груди хотя бы одно ЭК мог бы открыть салон на 10 клиентов сразу вот и вся правда невольно вздохнул Чайков и велел увести пленного парикмахера мечтавшего о железном кресте среди пленных попадались итальянцы из восьмой армии итало-гарибольди из дивизии Сфорчаска что служило Паулюсу заслонкой дабы прикрывать свою армию с северных флангов Эти ребята были чересчур говорливые, нехотя входившие в общую колонну с немцами. Однажды конвоир пригрозил немцу: "Эй ты, фашист, давай шевели маслами". "Я фашист", оскорбился немец. "Я убежденный национал-социалист, а к этой сволочи он показал на итальянцев никакого отношения не имел и не желаю иметь". пленные итальянцы отказывались следовать в наш тыл в одной колонне с пленными немцами из армии Паулюса. Мы честные фашисты, кричал один офицер. И мы не желаем маршировать рядом с этой нацистской заразой. Не спорь с ними!» И уводив тыл поскорее, вмешался в этот идеологический спор Чуйков. Кто там нацист, а кто фашист, кто лучше, а кто хуже, и без нас в лагере разберутся. Именно в эти дни шестая армия Паулиса несла очень большие потери. А генерал-профессор медицинской службы Отто Реннерди доложил, что похоронные команды иногда не справляются с приготовлением могил и тогда используют для захоронения глубокие воронки. Иногда даже обычных крестов не ставили над солдатскими могилами. А зарыв убитого клали над ним его каску и писали на ней белилами номер полевой почты. Но каждую неделю в шестую армию поступали свежие киножурналы в И солдаты Паулюса видели себя бодрыми и веселыми, всегда наступающими, а русские представляли обычно в рядах пленных. Слухи о больших потерях вермахта в это время достигли Германии, вызвав среди немцев перешептывания, догадки, сомнения и прочее. Немецкая публика каждую неделю просматривала в Охеншау самые свежие кинорепортажи о делах на Восточном фронте. И в темных залах кинотеатров иногда слышались почти истерические женские выкрики: мать узнавала сына, а жена узнавала своего мужа. Геббельс, чья лавро которого никто не срывал лавры самого изобретательного пропагандиста, сказал Фричи приятель, не сыграть ли нам на этом? Объяви-ка по радио, что каждая немка, увидевшая в Охиншау близкого ей человека, отныне имеет право бесплатно получить фотокопию с тех кадров, где появились ее муж, сын или братец». В этом вопросе Геббельс явно поторопился. Наплыв заказов на копии отдельных кадров из боевой кинохроники был настолько велик, что скоро Фриче пришлось внести поправку. Копии стали высылаться за счет государства только матерям или вдовым, чьи сыновья и мужья уже погибли на фронте, а все эти занюханные невесты, сестры и прочие права на копии не имели. А московское радио верное себе каждый божий день повторяло стереотипную фразу: "Каждые семь секунд в России погибает один немецкий солдат". Думаю, что в конце июля 1942 года немецкие солдаты гибли гораздо чаще. Я внимательно перечитал солидную работу Великая победа на Волге под редакцией маршала Рокоссовского. Изучил Сталинградскую эпопею под редакцией маршала Захарова. У меня не сходили со стола авторитетные издания Битва за Сталинград и, конечно, Сталинградская битва нашего историка Самсонова. И все эти материалы еще раз убедили меня только в одном. Наше контрнаступление наспех организованное Василевским никаких результатов не принесло. А все перечисленные мною монографии лишь подчеркивали неготовность наших войск к наступлению, пусть даже самому малому. И да простит мне Бог, я почувствовал, что мы в ту пору гораздо активнее были в обороне, нежели в наступательных сражениях. А что немцы? Пожалуй, только одна фраза из мемуаров Вильгельма Адама, адъютанта Паулюса, убедила меня в том, что Василевский был все таки прав. Начиная это контрнаступление плохо подготовленное. Вот она эта фраза. Несколько дней шестая армия была в опасном положении. После войны наши историки и полководцы не раз попрекали в печати Василевского за то, что именно он организовал контрудар возле Калача, хотя и сам понимал, что наша армия к наступлению не была готова. Через 20 лет после окончания войны Василевский в своём интервью для военно-исторического журнала сказал, что в тех условиях, какие сложились тогда под Сталинградом, Любое наступление, пусть даже слабое, было единственным выходом для разрешения трагической альтернативы мало того. Александр Михайлович честно признал, что наши контрудары у «Калача» не привели к разгрому ударной группировки противника, прорвавшейся к Дону, но они, как видно из последующих событий, сорвали замысел врага окружить и уничтожить войска 62 и частично 64 армии, сыгравших в дальнейшем основную роль в защите города Сталинграда. Немецкий историк Ганс Дёр тоже признал после войны, что наш контрудар возле Калача дал нам выигрыш во времени примерно в две недели. А это много. Затем писал Дёр: "Из двух недель стало три. И потому лишь 21 августа 6-я армия Паулюса смогла начать свое наступление через день. Но теперь Именно теперь, когда Паулюс с трудом выбрался из гущи боев, для него невыгодных, и его армия несла невосполнимые потери, Гитлер уважил мнение Йодль. Йодль, пожалуй, вы были недавно правы сказав, что судьба Кавказа зависит целиком от Сталинграда. Прошу распорядитесь, чтобы четвёртая танковая армия Германа Гота срочно развернулась в сторону Сталинграда, который и будет взят нами в клеще с запада от Паулюса, а с юга от Гота. Клеще. В ночной степи, выбрасывая из выхлопных труб свип факелы гудящего пламени, загромыхали железные чудовища-панцеры. Это двинулось в долгий путь танковая армада Германа Гота. И его машины шли напролом, не признавая дорог. Перед ними лежала гладкая калмыцкая степь, и панцеры мчались с включенными фарами, а все живое, все пугливое быстро пряталась в норы. Клещи. Глава 14. Не шагу назад. Был в Сталинграде такой скромный рабочий по фамилии Гончаров, а имени и отчества его я не знаю. Когда стали записывать добровольцев в остевитный батальон народного ополчения, этому Гончарову записи отказали. Иди, иди, тут и без тебя добровольцев хватает, а у тебя жена и четверо детей, мал-мало меньше. Вернулся Гончаров в свой домишко на окраине города. В садике его давно перезрели вишни. Пришло время расцветать георгином. Жена его гладила белье еще бабушкиным утюгом, доставшимся ей в приданое. Не берут меня, сказал Гончаров. Почему? спросила жена и плюнула на утюг, чтобы по шипению его точно определить, не надо ли в него жарких угольков подбросить. Да вот из-за этих, показал работяга на своих детишек, гоманивших на кухне. Четверо у нас, вот и пожалели. Бедный Климентифеевич. Вот уж, наверное, икалось ему в это время. Наши войска оставили Ворошиловград, бывший Луганск. И теперь немцы угрожали и Ворошиловску, бывшему Алчевскому. Надарили своих имен городам и весим. А теперь эти имена казались жалкими этикетками, наспех приклеенными ради украшения. Невольно вспоминается Екатерина Великая. Когда узнала, что турки потопили корабль, носивший ее же имя, она указала: впредь давать кораблям только нейтральные названия, дабы личные имена, особенно исторические, ни капитуляциями, ни поражениями никогда не были опозорены". Сталин своего приятеля не обижал. ибо Иван не числа героев Царицына. Не забывал Сталин и царицынскую оборону, которую подхалимые историки возвели в степень величайшего сражения века, сколько о ней было книг и фильмов. А что, говорил Сталин. Помню, тогда нам здорово помогли бронепоезда. Хорошо бы и Сталинград защищать бронепоездами, чтобы они ездили по окружной ветке железной дороги и стреляли из пушек, ограждая город с западных рубежей. Никто, конечно, не возражал, но что-то я не слышал, чтобы бронепоезда сыграли решающую роль в битве у Сталинграда. Жёсткая директива номер 45, сочиненная Гитлером Еще не была известна в Кремле. Но даже не ведая ее содержания, Иосиф Исрёнович интуитивно предчувствовал, что Сталинграду не миновать жестокой и легендарной судьбы под стать царицинской. В этих подколочанах на Дону возвратился Александр Михайлович Василевский и Сталин как бы невзначай спросил его: "А что там, товарищ Гордов, как справляется?" Тут нам в ЦК звонил товарищ Чуянов, жаловался товарищу Маленкову, что с товарищем Гордовым трудно работать. Гордов царицынской славы не имел, но казалось, мало чем отличался от маршала Тимошенко, как бывает и копию трудно отличить от оригинала. И Василевский отвечал уклончиво. Гордев справляется не хуже маршала Тимошенко, но еще не всегда может найти общий язык с подчиненными и потому не стесняется даже при женщинах заменять его матерным. Сталин долго ковырялся спичкой в своей трубке, воспетой сонмом поэтов, и отражённый в живописном соцреализме. К сожалению, вдруг сказал он: "Генерал Еременко еще на костылях". Он врачей своих за нас водит, фокусы всякие показывает, будто и без них обойтись может, чтобы его на фронт отпустили. После постыдной сдачи Ростова, уже старичный за время войны. После того, как немцы взяли Новочеркасск, славную столицу Донского казачества, и перед ними, наглевшими от успехов, уже ярственно замаячили нефтяные вышки Северного Кавказа. А боевые действия угрожали даже тем забвенным краям, где издревле кочевал пушкинский друг степей калмык. После всех этих трагических неудач не поискать ли виноватых? Падение Ростова явилось для Сталина как бы отправной точкой, от которой и вычерчивалась сложная схема его ума Растов не просто оставили. Это было, пожалуй, стихийное бегство массы людей, облаченных в воинскую форму. И вся эта арава, иначе не скажешь, драпала на Кавказ. А в Есинтуках за град отрядом пришлось даже отбивать атаки навинные склады, на элеватор и консервный завод. Понятно ли тебе, читатель? Почему именно в эти дни появился знаменитый приказ Сталина под номером 227, который в простонародье называли конкретнее не шагу назад. Сколько у нас писали об этом приказе, погребённом потом в тайниках сверхсекретных архивов, сколько было сказано слов о его насущной необходимости и его почти лютейшей жестокости? Ибо теперь отступивший на шаг назад подлежал немедленной расправе. Приказ гласил: "Надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать. Панюкёры и трусы должны истребляться на месте, ни шагу назад без приказа высшего командования". Нового я ничего не сказал. Всем давно это известно. Но повторяю свое личное мнение. Я считаю приказ номер 227 самой яркой и выразительной страницей изо всех страниц когда-либо вышедших из-под пера Сталина. Ибо в этом документе, датированном 28 июля, он эмоционально поднялся до высот настоящего гражданского пафоса все таки положа руку на сердце, стоит признать, как это признали очень многие, что такой приказ, я согласен был тогда, нужен. Но и тут у меня есть свои авторские но. Призывая людей стоять на месте под страхом расстрела, неизбежной расправы, чтобы наши бойцы и командиры не смели помыслить об отходе, Приказ номер 227 по сути дела лишал нашу армию главного преимущества в тактике маневра, сковывая армию роковой неподвижностью. И боец, боясь покинуть свою траншею, как бы заранее был обречен или смерть, или плен. Ни шагу назад, гласил приказ. Но в этом случае разрушалась сама логика, испытанная веками тактики и стратегии. А старинного искусство побеждать заменялось примитивной формулой: стой там, где стоишь. Не спорю, что на фронте бывают именно такие моменты, когда отступать нельзя, когда надо отстреливаться до последнего патрона. Но эти моменты никак не система, а лишь исключение из правил военного искусства. Теперь же искусство военного маневра с отходом назад Сталин заменил командным требованием ни шагу назад. Думая так, может, я автор в чём-то и ошибаюсь. Иногда, чтобы победить, надо бы прежде отступить. Сталинградский фронт был давно уже весь в прорехах, и там говорили: "Где ты видишь линию обороны?" Смотри сам, если глаза имеешь. 10 и даже больше километров фронт держивают лишь три наших батальона. Чувство локти давно уже нет и в помине. Сидим словно смертники. А разрыв между частями 2-3 километра. Тут аукаться не станешь. И через наш фронт не только фриц, а целая свадьба проедет, и даже не заметишь. Верно, бойцы между собой иногда устраивали перекличку. Ну как ты, Сеня, живой? Держусь, слышалось издалека. А ты, Петь?» Я тоже Копошусь. Три гранаты осталось. Махра кончилась, вот беда. Перебрось. Ловей кисет, потом вернешь. Кидаю. Стояли насмерть и без этого приказа номер 227. Но бывало и так, что боец паниковал в одиночестве. И тогда страшен был его одинокий зов, обращенный в пустоту неба: "Эй, братцы, есть ли кто тут живой?" А в ответ ему мёртвое молчание. Только пиликал над ним свою песню степной жаворонок. Дозвенели большие зеленые мухи, перелетавшие меж трупов, по лицам которых они и ползали. И тогда солдату казалось, что он последний солдат России. Со стороны излучины Дона надвигалась армия Паулюса, а с юга катилась на Сталинград танковая армия Германа Гота. Была уже полночь 1 августа, когда в Московском госпитале раздался звонок кремлевского телефона. Ерёменко дохромал до аппарата. Андрей Иванович, ваш рапорт рассмотрен товарищем Сталиным. И за вами сейчас придет машина. Приготовьтесь. Андрей Иванович Ерёменко отложил костыли, взял в руки палку. Но и палку он оставил в приёмной верховного, чтобы выглядеть молодцом. Сталин подошел ко мне, поздоровался и пристально посмотрев мне в лицо, спросил: "Значит, считаете, что поправились?" Василевский после войны писал: "Ставка и генеральный штаб с каждым днем все более и более убеждались в том, что командование этим Сталинградским фронтом явно не справляется с руководством и организацией боевых действий такого количества войск, вынужденных к тому же вести ожесточенные бои на двух разобщенных направлениях". Сталин готовил новую рокировку среди командующих. Как раз тогда нашумела пьеса Корничука "Фронт", в которой автор, наверное, с одобрения Сталина, нанёс справедливый удар по тем генералам, что жили прежними заслугами, воюя по старинке. В главном персонаже пьесы Корничук вывел туповатого и самонадеянного упрямца горлого, который даже хвастался, что академии не кончал, радиосвязь от нее одна лишь морока, а он побьет врага нутром и геройством рядового солдата. Впервые столь открыто ставился вопрос о непригодности военачальников, не желавших видеть глубоких перемен в искусстве ведения моторизованной войны. И недаром же такие вот Горловы слали проклятие автору, требуя от властей запрещения вредные, по их понятиям, пьесы. Гордов тоже был достаточно возмущён. Где Горнов, там и я, Гордов. Это как понимать? де да совпадение, утешал его Хрущёв. За такие совпадения морду бить надо. Вскоре они выехали на передовую, заодно навестили 64-ю армию, которой командовал Василий Иванович, как называли солдата Чуйкова. Почему-то пренебрегая его фамилией, Вид у Хрущева, прямо скажем, был довольно-таки кислый. Очевидно, подстать своему командующему. Он не очень-то верил в то, что оборона Сталинграда надёжна. Да и чем спрашивается, они Гордов и Хрущёв могли помочь фронту? Они и обстановки-то на фронте не ведали. На передовой же появились не в самый героический момент. Армия Чуйкова откатывалась за Дон, кто плыл в кальсонах с ожонками или брасом, держа на голове котомку со шмотками, иные цеплялись за автомобильные покрышки или за пустые бочки, держались за бревна. А вас что? орал Гордов, война не касается, ну что за народ пошел? только бы пожрать да драпать. Зато в штабе 64-й армии дорожки песочком посыпаны, будто тут гулять собрались. Сам же Чайков даже в условиях фронта умудрялся выглядеть элегантно. С вызывающим шиком, он как джентльмен опирался на трость. Но что особенно поразило Хрущева, так это его белые перчатки. Армия-то драпает. Когда воевать, научитесь. Учимся, скромно отозвался Василий Иванович. Мало вас били, упрекнул его Хрущёв. Меня да, мало, не возражал Чуйков. И Гордову стало явно не по себе, когда он сознанием дела стал нахваливать гибкую тактику противника. Казалось бы, доложил он, оборона вдоль реки должна бы повторять конфигурацию береговой черты. Однако немцы умышленно оторвались от береговых контуров, даже отступили от реки, нарочно создав ничейное пространство, чтобы мы в нем завязли его армия драпает, а он такой сякой врага же и расхваливает. Тут гордого и понесло, мать вперемат и в такую вас всех. Выдал полный набор душеспасительных слов. А Никита Сергеевич тоже не скрывал, что Чуйков ему неприятен. И не стыдно ли фасонить перчатками в такой исторический момент, когда вся страна напрягла свои силы на разгром взорвавшегося, да у меня экзема еще с Китая. Ладно, экзема, а дубина-то в руках для чего? Не дубина, а стек, Мне так удобнее. Тут Гордов и Хрущёв в один голос. У него армия бежит, а он судить таких надо. «Ух, до чего же неприятен показался им этот Чуйков. Возвращаясь в Сталинград, Гордов и Хрущев никак не могли успокоиться, дружно ругая Василия Ивановича. Нельзя таким пижонным доверять армию! Нельзя, нельзя, соглашался Хрущев. Ведь это на что похоже? С택 себе перчатки, еще цилиндр не успел завести. Гнать его в три шеи, решил Гордов, чтобы такие пижоны мой сталинградский фронт не позорили. Верно, в резерв его, пока не поумнеет. Во время разговора со Сталиным Хрущев доложил, что Чуйкова они сняли как неспособного. Не станешь же рассказывать о перчатках до да трости, лучше сказать неспособный. И правильно сделали. Послышался из Москвы ответ Сталина. Чуйков такой пьяница, что весь там фронт пропьет Василий Иванович пьяницы не был. Но теперь подишь ты доказывай вождю народов, что ты трезвый, если вождь уже решил, что ты пьяный. Долго ли у нас на человека ярлык наклеить, а потом сам он не отлипнет и не отдерешь его. 4 августа Щейков, отозванный в резерв фронта, возглавил оперативную группу Сталинградского фронта. Спросил: "А где она эта группа?" "Нет группы", отвечал Гордов, "собрать надо". Чайков не растерялся Собирал в городе вышедших из окружения отбившихся от своих частей, брал тех, кто из госпиталя выписался. Если дезертира поймает, он и дезертира в строй ставил, внушая ему, чтобы дураком тот не был. Хорошо, что на меня напал. Другой бы знаешь куда тебя отвел Не вчера война началась и не завтра кончится. Чем бегать-то, так уж лучше у меня послужи. Героем своими вернёшься, от ба по бою не станет. Все девки перед тобой в штабеля сложатся. Его оперативная группа скоро отличилась на фронте героизмом бойцов, и опять по фронту шла добрая молва. Вот Василий Иванович, вот душа человек. А кто теперь знает генерала Гордова? Никто. А кто знает сейчас маршала Чайкова? Все. Но тогда еще не пришло время Славочки Юковы. Еще царили бездарные времещщики типа гордовых горловых. Сталин начинал новую рокировку фронтов и командующих. Значит, поправились, заботливо переспросил он. Так точно, по-солдатски отвечал Ерёменко. Будем считать, что товарищ Ерёменко вернулся в строй. Сразу приступим к делу. Сейчас сказал верховный: "Обстановка под Сталинградом настолько осложнилась, что мы решили Сталинградский фронт разделить на два фронта. И один из них наверенно поручить вам". Василевский, развернув карты, четко доложил о линии раздела Сталинградского фронта, Причем эта линия рассекала на две части и сам город. Еременко сразу насторожился и было отчего. Город един, оборона его едина, а задачи фронтов вроде бы самостоятельны. Один фронт оставался с прежним сталинградским наименованием во главе с Гордовым, а Ерёменко приступала командовать юго-восточным, ограждая Сталинград с южных направлений. Чушь какая-то. Вы желаете что-то добавить? спросил Сталин, сразу приметив, что Ерёменко чувствует себя не в своей тарелке. Андрей Андреевенш и сказал, что оборону города нельзя делить между двумя фронтами. Пачти того, линия раздела, идущая по реке Царица, тянется вплоть до Калача, а стык между фронтами всегда останется уязвим в обороне. Если Сталинград единый, то и одного фронта достаточно для его обороны. Незачем делить его как буханку хлеба. Сталин, бывший до 7 минуты душа человек, любезно интересовавшийся у Еременко, как справились у него кости, вдруг разом переменился, стал раздражительным, ибо он не терпел, если кто-то осмеливался думать иначе, нежели решил он, великий Сталин. Погуляв по кабинету, он задержался возле Василевского и давая урок Еременко сказал: "Оставить все так, как мы наметили" рано утром 4 августа Андрей Иванович улетел в Сталинград который он разглядел с высоты еще издалека. Над городом нависла шапка дыма от сгоравших на Волге судов, Волго-танкера с их нефтяными трюмами. Хрущев выслал за Еременко свою машину, и прямо с аэродрома Еременко доставили на квартиру в центре города, в которой проживал и Гордов, сразу увидевший в Еременко не соратника своего, а скорее соперника. Раздвоение единого фронта уже сказывалось тоной и понятно, ибо в народе давно примечено, что два паука в одной банке никогда не уживутся. Никит Сергеевич вел себя как радушный хозяин, пригласил Еременко к самовару, но выглядел сам измотанным усталым. Нелучшее впечатление сложилось и от Гордова, который после недавнего посещения передовой не был уверен в том, что армии Готта и Паулюса можно остановить. Некоторая растерянность, вспоминал Ерёменко, и нервозность в его поведении насторожили меня. Его дальнейшее поведение удивило меня еще больше. Гордов даже не спросил, как наладить стыковку двух фронтов в одном городе, и замкнулся в своей комнате. Поговорим, тихо сказал Хрущев за чаем, и вкратце поведал Еременко о том, что творится на фронте. Не все у нас в порядке с командованием, сказал Никит Сергеевич. Сам понимаешь, что я имею в виду этого Гордова. Хрущев, как и многие тогда в Сталинграде, не любил командующего и не доверял его способностям, о чем он и предупредил Еременко. Но в своих мемуарах Хрущев отозвался о Гордове положительно. Может быть, по той простой причине, что Гордов после войны был расстрелян за одну неосторожную фразу, произнесенную им по пьянке. Мол, рыба у нас всегда с головы гниет чём Сталин и усмотрел намек на свою голову. Тогда же за чашкой чая Хрущёв говорил о Гордове и Ты ему про Ивана, а он тебе про Кузьму. Совсем не умеет общаться с людьми. Кроме Матюгов, слова путного не услышишь. Знаниями тоже не обладает. Сталинград нуждается в других людях. Вот Чайков. Поначалу я видеть его не мог, а сейчас вижу, что это настоящий командир. Таким как он довериться можно. Но товарищу Сталину кто-то там сболтнул, что мол Чуйков пьяница. И так Сталинградский фронт Товарищ Сталин, мудрейший и гениально, как всегда, разделил на две половины а мудрая теория о двух пауках в одной банке сразу же дала практические результаты. Между Еременко, юго-восточный фронт и Гордовым, фронт Сталинградский, возникла ожеводная неприязнь. Тем более, что командный пункт у них был один, в подземных штольнях, открытых на дне оврага вдоль которого жалкая царица спешила отдать свои мутные воды царственной Волге. Гордов всюду критиковал Ерёменко, но Андрей Иванович за словом в чужой карман не лез. Таким образом, хотел того или не хотел товарищ Сталин, но в Сталинграде образовался третий фронт между командующими фронтами. И Если им часто не хватало боеприпасов для фронта, то слов они припасали немало. Да и причин для вражды было достаточно. Задачи у них одинаковые за то, чтобы снабжение фронтов и планы все разные, что приводило к бестолковщине, о чем товарищ Сталин не подумал. А Василевский, понимая, что совершается глупость, не был настолько смел, чтобы возражать отцу народов. Впрочем, если мы вспомним Шапошникова, то он тоже не всегда отстаивал свое мнение отличное от Сталинского. Так и воевали С юга напирает год с танками, с запада прет армия Паулюса, а двери кабинета Ерёменко напротив дверей кабинета Гордова, а командный нужник у них один на двоих. Хотя и Никит Сергеевичу забегать туда не возбранялось. Вот эта война. Но читатель не должен волноваться, ибо товарищ Сталин, мудрее всех нас, и он скоро начнет другую рокировку. Совинформбюро пока что помалкивало, но между нами говоря, наши войска кое-где уже отходили из большой излучины Дона Еще с 22 июля, а на другой день Паулюс выходил к Клечным переправам. Нет, я не забыл. О слесаре Гончарове, Помню. Однажды он пришел на завод, молча и многозначительно выставил перед рабочими утюг. Обыкновенный домашний утюг, которым совсем недавно жена его бельёшка гладила. Вот, сказал Гончаров. Было у меня все, как у людей. А вчерась ото всего, что было, только утюг остался. Не поняли его, и тогда Гончаров заплакал. Прямое попадание Ни жены, ни четверых детишек, Ничего больше, один утюку уцелел. Дайте винтовку. Пишите меня добровольцем в батальон истребительный. Я их гадов антих, что всю жизнь мою искалечили, не пожалею. И за себя теперь не ручаюсь. Не дадите оружие, руками душить стану. Дали ему винтовку и пошел Гончаров в цех СТЗ. А винтовку теперь прислонял к станку, чтобы оружие всегда было у него под рукой. Вы только подумайте, у этого человека отняли все разом. Всю его жизнь, все будущее. И остался в руинах дома один лишь чугунный утюг. Озверить можно. Вот он и озверел. А потому 23 августа 1942 года Гончаров выключит станок и возьмет в руки винтовку. О таких вот рабочих Паулюс никогда не думал. Глава 15. Противники. Каждые 7 секунд в России погибает один немецкий солдат. Не совсем-то нравственно, на мой взгляд, подсчитывать, сколько убивают врагов в секунду, и при этом умалчивать, сколько русских за 7 секунд убивают немцы. Теперь обе группы армий А и Б разделенные между собой полумёртвым пространством, из которого бежали жители, но в которые оккупанты еще не вошли. Эти «А» и «Б» страшными сороконожками двигались самостоятельно. Лист и Клист нажимали на Кавказ, а Паулюс из большой излучины Дона выбирался к берегам Волги. Начинался август, и мне, чтобы ощутимый был накал тогдашних боёв, все таки придется сказать. Что в группах А и Б убыль за этот месяц составила 132.800 человек, а пополнение было совсем ничтожное, лишь 36 тысяч солдат. Но потери мало заботили Гитлера. И уверенный в том, что второго фронта еще долго не будет, он перекачивал свои дивизии из Франции и Германии на Восточный фронт который подобно чудовищному молоху губил миллионы жизней. Вечером 5 августа в столовом бараке Вервольфа под Винницей фюрер удачно прикончил комара на своем затылке. Моя стратегия оправдалась полностью. Русские поставлены на колени, и я понимаю причины, по которым Сталин не желает покидать город, носящий его имя. Наверное, назови я в Германии какой-либо городишко Гитлербургом, мне бы, наверное, тоже было жаль отдавать его этому Чингисхану. 1 августа танк в армии Германа Гота, прокатывая свои ролики вдоль железной дороги к Сталинграду, взяла станцию Ремонтная. Через день она была уже в городе Котельниково, а теперь выходила к реке Оксай. Паулюс был доволен что силы русских теперь раздвоены против него и против Гота, Когда квартирмейстер фон Кутновский доложил ему о нехватке похоронных команд, не успевающих зарывать трупы. Хотя мы не отказываем им в голландском шока шокаколе, они курят только сигареты Аттика, каждый имеет в день по банке португальских сардин и фруктовых консервов. Паре ветре сдулся со стола Паулюса штабные бумаги: Синие, белые, красные и зелёный по степени их секретности. Закройте окно, черт вас всех побери, нервно крикнул Паулюс. Накажите священником Белялон, чтобы впредь не церемонились с индивидуальными захоронениями. Кажется, уже пришло время братских могил, как у русских. Думаю, поддержал его Артур Шмидт что католиков и лютеран можно сваливать в общую яму. А на том свете все будут равны перед Всевышним. Молниеносная девица приняла свежую информацию. Танки Клейста вступили в Сальск. Одна колонна двинулась на Краснодар, другую Клейст развернул на Ставрополь. 7 августа танки Клейста возьмут Армавир, а еще через два дня А в Майкопе. Вильгельм Адам перебрал в пальцах хитроумные ключи от секретного сейфа с документами шестой армии. Интересно, успеют ли русские взорвать нефтепромыслы? Вопрос стоил общую тревогу. Начиная с июля, вермахт испытывал острую нехватку горючего, от чего продвижение замедлилось. Фриггт Гоффину не отказывали в бензине. Но в шестой армии застыли тягачи Фамо и мощные ФР крупы, простаивали семитонные Хономаки и грузовики Адлеры. Теперь пушки таскали по степи могучие Першироны на крупах, которых были выжжены особые тавро Вермахта. Паулюс сказал Виттерсгейму: "Вы гоняете свои ролики даже за водою к реке, тогда как русские не забыли об услугах крестьянской телеги. Vickers огрызнулся. Его танки, не признавая дорог, которых не было, катились по целине. Потому за одну неделю моторы сожрали всю месячную норму, а двигатели у нас всегда рискованно перегревались. Не будем спорить, как там служится моему Эрни. Ваш сын превосходный танкист, но слишком горяч. Вы следите за ним, Литерсгейм, просил Паулюс, чуть покраснев от стыда. Поймите, я готов смирить страхи отцовских чувств, но моя жена, ее материнское сердце. Вечером Паулюс, оставшись один, грустил. Тихо скрипка играет, а я молча танцую с тобой. Бедная Коко, бедная, тосковал Паульс. И не знал самого страшного. «Пройдет недолгий срок, его имя будет вычеркнуто из жизни. А в Гестапо от Коко станут требовать, чтобы отказалась от мужа и чтобы даже переменила фамилию, дабы в Германии все немцы забыли это презренное имя Паулюс. Но Елена Констанция, эта милейшая и умная Коко, откажется предать мужа, и потому до конца войны ее будут держать за колючей проволокой Равенсбрука. Она умрет в 1949 году. И они, всю жизнь так любившие друг друга, больше никогда не увидится. Никогда. Никогда ставки гитлера под Винницей, как отметил Франц Гальдер, невыносимая ругань по поводу чужих ошибок. Это и понятно, ибо фюрер, подобно Сталину, считал себя гением, а все ошибки он сваливал на голову других, которые вот идиоты, гениями себя все не считали. Гальдер понимал, что дни его сочтены, и он позвонил в Цоссен, чтобы заранее подогнали в Винницу его личный поезд в Европу, дабы покинуть театр военных действий, где фюрер неустрашимо побеждал комаров. Я вас не держу сказал Гитлер. "Можете забрать с собой и своего ученика Паулюса, который недавно распинался передо мною, что скоро сделает мне символический дар бутылку с натуральной волжской водой". Где она? Теперь не Паулюс, а Герман Гот войдёт в Стринград. С нашей стороны пропаганда сработала неряшливо, и Москва прежде времени оповестила по радио Мир, что на берегах Волги высится нерушимая крепость Сталинград, а неприступные стены, которые гитлеровцы обломают последние зубы. Для Геббельса этой обмовки было достаточно, и он отреагировал быстро. Послушай, Фридрих, сказал он приятелю. На этом можно удачно сыграть. Ведь не мы, а сами русские объявили Сталинград крепостью, вроде Вердена. А потому ты нарочно проболтайся по радио, мол, наша задержка под Сталинградом. Тем и объясняется, что Сталинград крепость, которой предстоит брать штурмом. «Пардон», — отвечал Ганс Фричи своему шефу. Но кого обманем? Крепости создаются на границах государств, а иметь их в глубоком тылу какой смысл? Если бы наконец Сталинград был крепостью, так местные порта геносы не гоняли б своих баб с лопатами и тачками рыть окопы. Но все таки в речи по радио Фричи развил эту тему, оправдывая медленное продвижение к Волге шестой армии. В эти дни Паулюс испытывал почти ревнивые чувства к четвёртой танковой армии. Будет нам стыдно, если год выкатит ролики к «Стал Стальгрессу раньше, нежели моя пехота вломится в цеха СТЗ и разгонит прикладами рабочих. Вилли, где последние данные аэрофотосъёмки? Нет, не с начальником штаба Артуром Шмидтом, а со своим верным адъютантом Паулюс изучал планы города и подступов к нему со стороны большой излучины Дона. При этом Вильгельм Адам разбирался в таких вопросах лучше Артура Шмидта. Конфигурация Сталинграда, говорил он, такова, что нам невозможно окружить его, прежде не форсировав реку. А Волга здесь слишком широка, мостов же она не имеет. Мы можем лишь закрепиться в улицах города, чтобы поставить Волгу под жесткий контроль. Сам же город никакой ценности не имеет. Паулюс, надев очки, Всматривался в тени и полутени на земле снятые с высоты полета Спросил, что за черточки траншеи ответил Адам. "А вот и сам главный пояс оборонительных сооружений, который серьезным препятствием назвать нельзя. Русские напрасно старались, перевернув руками своих женщин горы земли лопатами. И даже вот эти рвы, видите, совсем не задержат нашу армию. Паулюс пришел к выводу: мои кости не дрожат при виде этих укреплений между Доном и Волгою но зато трясутся манжеты, когда я подумаю, что ожидает нас в самом городе. Грянул выстрел совсем недалеко от штабного автобуса. Вилли, узнайте, что там? Адам скоро вернулся и махнул рукой. Глупейшая история, сказал он. Застрелился заслуженный Гауптфельдфебель Курт Эмик, который уже три раза отказывался ехать в отпуск, чтобы нахватать ЭК побольше. Но пока он тут обвешивал себя железными крестами, жена в Грайфсвальде изменяла ему налево и направо. Вот он узнал об этом сегодня и, наверное, решил отомстить. И много у него было ЭК уже три, и медаль за отмороженное мясо. Вот глупец, сказал Паулюс. Приказ номер 227 был утвержден Сталиным 28 июля, а через пять дней он уже попал в руки немцев, подверженный тщательному анализу. Кутченбах быстро приготовил перевод приказа. Главная мысль Сталина такова: без приказа не отступать. При этом Паулюс случайно вспомнил победный 1941 год и Эриха Гёкнера, разжалованного за отступление без приказа свыше. Но у нас такие же приказы фюрер из Зал после Москвы. А Сталин повторяет их смысл.